Глава 21 Когда мы вернулись в Йоми, тьма собралась вокруг наших ног, окрашивая их в чёрный, просачиваясь в дерево наших сандалий, словно она тоже чувствовала мою безысходность. Я притворилась уставшей и удалилась в свою комнату, игнорируя беспокойный взгляд Цуку Йоми. Там я уселась перед зеркалом и погасила все огни. Даже во время сна я почти всегда оставляла в Йоме хотя бы одну горящую свечу. Темнота была словно пульсирующий прилив, который подкрадывался, когда я спала, затягивая меня в свои соленые воды и заполняя легкие. Но сегодня я не возражала быть затянутой. Я прижала ладонь к зеркалу, ожидая, пока мои глаза привыкнут к темноте. Медленно, как подкрадывающийся сон, Во мраке постепенно проступили смутные очертания мебели, дверей и выходящего во двор окна. Бледные линии убегали от меня, как неуловимые воспоминания. Я начала различать в зеркале собственное лицо. Волосы, длиной до талии, проступающие в темноте, как паутина. Глаза, сужающиеся к уголкам. Резкие линии челюсти, сжатые в тонкую линию губы. На глазах плоть слезла с отражения и упала на пол гнилым мясом, обнажив пожелтевшие кости и две зияющие дыры там, где только что были глаза. С той стороны зеркала протянулась скелетная рука, прижимаясь сквозь стекло к моей. «Здравствуй, Рен из Якусимы», — сказала Идзанами. Десять лет назад, услышав из зеркала голос Идзанами, Я закричала и разбила его. Но теперь я знала, что божества — это всегда лишь легенды, а легенды по-настоящему не умирают. «Скажи мне, что делать?» — попросила я. нами рассмеялась, и звук ее смеха был похож на скрежет осколков стекла. «Мы с тобой одно и то же!» — ответила она. «Мне не дано знать то, чего не знаешь ты сама». Но это была неправда. Даже если мысль за нами и связаны, она была другой гранью меня, темной, жестокой и непримиримой, как раз такой, какой мне сейчас нужно было стать. Как бы ты остановила жнецов? Спросила я. Жнецы не пришли бы сюда за мной, ответила она. Я ударила по зеркалу кулаком и тут же пожалела об этом. Звук разнесся по комнате эхом. «Нельзя быть с «Ты знаешь, что я имею в виду», — прошептала я. нами уставилась на меня. Ее пустые глазницы гипнотизировали меня, притягивая все ближе и ближе к зеркалу. «Я бы убила их», — наконец сказала она. «Это понятно, но как?» Она усмехнулась. «Ты же богиня смерти! Не оскорбляй меня подобным вопросом!» «Но не думаю, что я...» «Плевать, на что ты, по-твоему, способна!» Ядовито оборвала Эдзанами. «Важно ли, что кто ты такая?» «И кто я?» Слишком громко спросила я. Но прежде чем Эдзанами успела ответить, дверь в мою комнату скользнула в сторону. Взмахом руки я зажгла все свечи и вскочила на ноги. В резком свете лицо Эдзанами тут же исчезло. Вошедший в комнату Цукуйоми отшатнулся, прикрывая глаза от внезапно вспыхнувших огней. «Ай, Рен!» Я сглотнула. Сердце бешено заколотилось. «Зачем ты пробрался в мою комнату?» Цукуйоми покраснел, потирая затылок. В пижаме он выглядел намного моложе, чем в царственном белом кимоно. «Я подумал, вдруг ты не спишь», — ответил он, глядя в пол. «Не хотел тебя пугать. Я бы ушел, если бы увидел, что ты спишь. Слуги могли убить тебя на месте только за то, что ты открыл мою дверь. Тие показала мне, где твоя комната», — пожал плечами Цукуеми. «Черт бы я ее побрал. От Теё совершенно невозможно что-то скрыть. Она просто хочет, чтобы я поскорее вышла замуж и родила наследника» чтобы она не оказалась вынуждена в случае чего служить кучке жнецов», — сказала я, закатывая глаза и падая на ворох одеял. Цукуеми выпучил глаза. «Расслабься, это не предложение руки и сердца», — произнесла я, похлопывая рукой по футону. Цукуеми осторожно присел рядом со мной, словно моя кровать была сделана из тонкого льда, который мог расколоться под его весом. «Хочу внести ясность», — начал он, со всей решительностью глядя только на свои ноги. «Я пришел сюда без непристойных мыслей». «Какая жалость!» — вздохнула я, не обращая внимания на то, что Цукуйоми покраснел еще сильнее. «Тогда зачем же ты пришел?» «Я ждал, пока твой брат уснет, чтобы поговорить с тобой», — ответил он. «Ты солгала ему». «Я в курсе», — сказала я, отворачиваясь. «У нас и правда есть еще варианты», — продолжил он. «Ты же знаешь, что я могу связать жнецов лунным светом». Я покачала головой. «Они не придут ночью. Они знают, что шенигами умеют управлять светом и тьмой, поэтому не подарят нам такого преимущества». Цокуеми вздохнул. На его глаза легла тень, словно луна медленно поворачивалась темной стороной, теряя свою обычную яркость. «Ты устал», — заметила я. Он зевнул, но тут же махнул рукой, будто отгоняя эту мысль. «Все потому, что здесь нет лунного света. Я в порядке, мы должны...» «Ложись», — предложила я, приподнимая край одеяла. Он посмотрел на меня настороженным взглядом. «Рен, я же сказал тебе, что не... Я не собираюсь тебя совращать. Просто ложись». Мои слова, кажется, не вполне его убедили, но он все же скользнул под одеяло. Усталость победила. Я махнула рукой и погасила свечи, погрузив комнату во тьму, а затем легла рядом с ним. Он лежал на спине, поэтому я положила голову ему на плечо, а руку на грудь. Прижавшись к телу Цукуйоми ухом, я слышала каждый удар его сердца, каждый вздох, наполнявший его легкие. Бег крови по венам. Его тело казалось отдельной вселенной. «Ты ледяная», — сказал он, но не отстранился, а только обнял меня за плечи теплой рукой. «Я холоднокровная. Он сонно хмыкнул. «Как черепаха? Скорее, как змея». «Ты ядовита?» — спросил он с легкой улыбкой на губах, не открывая глаз. «Есть только один способ узнать». «Не кусай меня». Невнятно пробормотал он сквозь сон. «По крайней мере, не сейчас. Обсудим это попозже». Я рассмеялась. «Спи, Сукуеми», — сказала я, сгущая мрак еще на несколько тонов. «Я не должен», — возразил он невнятно. «Нам нужно больше времени до...» Он замолчал, его мышцы расслабились. «Не беспокойся об этом», — прошептала я. «Я с этим справлюсь. «Как-нибудь... до солнечного затмения!» — прошелестел он. Эти слова прозвучали тихо и отдаленно, как будто он не собирался произносить их вслух. Но затем его сердцебиение замедлилось, дыхание выровнялось, и он, наконец, заснул. «А это тут при чем?» — подумала я. Я выскользнула из-под его руки и села. Ты можешь защитить его здесь, внизу, прошептала из тьмы нами. Навеки вечные. Ты знаешь, что ты должна сделать, Рен». Я подумала о своей свадебной церемонии, о священнике, пытавшемся влить в мой рот саке, чтобы навеки привязать меня к подземному миру. Всего одна капля попавшая в рот Цукуеми, и этого будет достаточно. Я могла бы оставить его, Нивина и Кая здесь, внизу, навсегда, чтобы они были в безопасности. Но Цукуйоми принадлежал Луне, а Нивин боялся темноты. Они остались бы живы, но что за жизнь это была бы? «Скоро ни о какой жизни не будет и речи», — произнесла нами. Я стиснула зубы и встала, потом на цыпочках вышла в коридор. Как только я закрыла за собой дверь, зажгла все свечи, которые видела вокруг, и голос нами исчез из моего разума, словно я очнулась от кошмара. Я вышла из западного крыла, стремясь оказаться подальше от всех спален, чтобы меня никто не услышал. Затем я сползла на пол и схватилась за волосы. Может быть, если я потяну достаточно сильно, то смогу выдавить из себя какие-нибудь идеи. «Что угодно будет лучше, чем выйти против Айви и сотен ее жнецов с армией из четырех человек». Я встала и снова зашагала, переполненная странным желанием идти до самого края Земли. Коридор все удлинялся и удлинялся. Фрески исчезали, сменяясь пустыми панелями, которые однажды тоже будут заполнены легендами. «Скоро на этой тонкой бумаге будет написан мой собственный конец». Я пнула одну из панелей, почему-то почти ожидая, что бумага причинит мне боль или оттолкнет. Но она с легкостью порвалась, и на ее месте осталась зияющая дыра, через которую было видно темную комнату. Я пнула еще одну панель, и звук рвущейся бумаги принес мне огромное удовлетворение. Быть может, уничтожив остальные панели в этом коридоре, я смогу остановить время и будущее никогда не наступит. Когда целых дверей не осталось, я побрела в другую сторону, разглядывая совершенные изображения божеств, эпические, без грязи и уродства этого мира. Я остановилась перед фреской, изображающей Сусаноо, медитирующим на морском дне, в окружении мерцающих рыб и вот всех оттенков голубого. Картина не показывала правду что в его власти было спасти Японию от жнецов, но вместо этого он предпочел сидеть в одиночестве в темных водах, потому что захотел вернуть свой меч, утерянный тысячу лет назад. Возможно, я могла предложить ему что-то другое, но Сусано выглядел так, будто ему ничего не хочется, кроме как позлить свою семью, а это было мне не по силам. Эти пустые панели не восстанавливаются, знаете ли, произнес голос позади меня. Вы только добавили мне работы на завтра. Я повернулась к Тие, которая стояла в конце коридора в пижаме. В тусклом свете она выглядела старше обычного. Извини, сказала я, опустив взгляд на руки. Тие вздохнула и подошла ко мне. Я ожидала, что она начнет читать мне нотации. Но вместо этого она неожиданно опустилась на колени рядом со мной. Кажется, я впервые увидела Тиё сидящий. «Вы не нашли меч», — произнесла она. «Что меня выдало?» — сухо спросила я. «Ведь когда я счастлива, я веду себя так же». Тиё вздохнула. «Вам следует отдохнуть. Вы были в пути несколько дней. Может быть, сон поможет вам что-то придумать». «Мне не нужен отдых», — возразила я. «Не с этой чумой». Тио нахмурилась. «Какой еще чумой? Неужели этого нет в твоих регистрах?» Она медленно качнула головой. «Я проверю еще раз», — пообещала она, хотя я сомневалась, что она могла упустить что-то столь важное. «А пока, может быть, вы покопаетесь в императорской библиотеке?» «Вполне вероятно, что там есть информация про меч». «Даже если и есть, времени на его поиски не осталось», — сказала я. «Айви прибудет уже завтра, а меч был утерян сотни лет назад». «Утерян?» — переспросила ее, приподняв брови. «Как можно потерять божественный меч?» «Императрица сообщила лишь, что он был утерян в битве при Данауре», — пожала плечами я. «Наверное, где-то закопан». Тиё покачала головой. «Не закопан». «Откуда тебе знать?» «Пожалуй, слишком резко спросила я. Но лишь потому, что не хотела спорить о мече, который никогда не смогу найти». «Потому что я застала времена войны Гемпей, ответила она. «Битва при донауре была морской». Мои следующие слова застряли в горле. Я попросту забыла, как дышать. Когда императрица рассказала, что от меча избавились, я представила, как солдаты Тайра опустили его в большую яму и накрыли сверху валуном, или сбросили его со скалы в пропасть. Но как избавиться от чего-то в море? Они, наверное, просто выбросили его за борт, надеясь, что меч навсегда затеряется в морских пучинах. Но море не было каким-то тайным убежищем. Как и все прочее, оно принадлежало богам. «Спасибо, тебе! крикнула я, вскакивая на ноги и устремляясь бегом по коридору. У меня появились дела в Тзума. Я стояла на берегу босиком. Над головой, прячась за слоем облаков, нависла луна. Без Цукуеми и Сименавы, соединяющей нас, я чувствовала себя очень легкой и боялась, что вода унесут меня прочь. Но страх тут же растаял. Скоро поднимется солнце, и придут жнецы. Я сделала глубокий вдох и нырнула под воду. Соль сдирала с меня кожу, холод врезался в мои кости. Я заставляла себя плыть все глубже, даже несмотря на то, что волны пытались вытолкнуть меня обратно на поверхность, а рыбы кусали меня, будто я была утопленницей. Я отмахнулась от них. Вытянула тени и стала с их помощью хвататься за кораллы и водоросли, затягивая себя все глубже и глубже. Босые ноги коснулись океанского дна. Песок был колючим и холодным. «Выходи, Сусаноо!» — крикнула я на языке смерти. Морские создания вокруг меня молча наблюдали. Рыба, раза в три превосходящая меня размером, моргала мертвыми желтыми глазами, уставившись на меня в просвет коралловой стены. ее рот был приоткрыт, словно она была голодна. Воды забурлили. Песок поднялся спиралями, обжигая мои глаза, которые и так болели от соленой воды и чуть ли не выскакивали из глазниц из-за глубоководного давления. В облаке песка появился Сусаноо, и океанское дно поднялось за ним сверкающим белым ковром. Когда песок опустился, он скрестил руки на груди. Кажется, он совсем не разозлился, что его разбудили. Но я понимала, что фасаду лучше не доверять. «На этот раз ты одна», — заметил Сусаноа. «Уже убила Ицукуйоми?» Я вперила в него сердитый взгляд, и мои тени задрожали от желания затмить этот раздражающий блеск его глаз. «Мне-то плевать!» сказал он, неправильно истолковав мое молчание. «Моим братьям стоило дважды подумать, прежде чем спать со смертью. Они заслужили свой конец». «Я не убивала Цукуеми», — сказала я. сусаноу замер, приподняв брови. «Значит, он не в курсе, что ты здесь?» Я не стала отвечать. Он знал это и без подтверждения. «То есть ты собираешься сделать что-то, чего он не одобрил бы», — заключил он. И его губы растянулись в пугающей улыбке. «Да, твое убийство он может не одобрить», — подтвердила я. «А может быть, наоборот, поблагодарит меня, когда я расскажу ему, почему так поступило?» «Не смеши меня жница, отмахнулся от меня Сусано. «Вижу, у тебя нет моего меча, а это означает лишь, что ты потерпела неудачу и пришла умолять меня о благотворительности». «Да». Я не нашла твоего меча, процедила я сквозь зубы. Невероятно, ответил Сусаноу, скрестив руки и прислонясь спиной к коралловому ложу. Я никогда бы не смогла его найти, продолжила я, сделав шаг вперед. Потому что он уже у тебя. На лице Сусаноу не дрогнул ни один мускул. О, протянул он, так вот как жнецы оправдывают свою неудачу. Винят все, что только возможно, кроме собственной некомпетентности? Кусанаги Ноцуроги был брошен в море сотни лет назад, сказала я, не обращая внимания на его издевки. Неужели ты настолько ослаб, что не заметил, как в твои воды опустилось божественное оружие? Даже я что-то чувствую, когда в моем королевстве умирает хотя бы один человек. Разве ты слабее меня? Внезапно песок потерял свое мерцание, и стая голодных морских существ медленно попятилась в темные воды. Сусаноу пристально уставился на меня своими пустыми глазами. Он ударил кулаком по белому кораллу позади себя, вызвав стук такой силы, будто мир раскололся надвое. Этот звук прокатился по воде, заставив меня отступить назад. Коралл раскололся, и Сусаноу вытащил из его осколков коралловый кусанагино цуруги, который показывал на прошлой неделе. Он провел по его поверхности левой рукой, и коралл отпал, точно омертвевшая кожа, обнажив полированный металл. Сусаноу поднял клинок к далекому лунному свету, и даже в глубине темных вод меч засиял тысячами огней, такой острый, что, казалось, мог разрезать сам океан. Я подумала о пронзенной ножом жнеца руке Нивина, о застрявших между моих ребер пулях, об в руины деревне. Все это было напрасно. Мы могли умереть из-за твоего бессмысленного задания, выкрикнула я, выхватывая катану нами и направляя ее сусаноу между глаз. Он не вздрогнул и не поднял меч, чтобы защититься. Жаль, что мне так не повезло сказал он, горько скривив губы. «Я могла бы подготовиться к прибытию Айви!» закричала я. Моя рука дрожала, а тени стекались к ногам, окрашивая песок в черный цвет. «У меня был бы шанс, если бы я не... Если я до этого неясно выразился жнится. Ты мне не нравишься!» выпалил Сусаноу, втыкая свой меч в песок и вызывая этим волны. Все, чего я хотел!» это заткнуть тебя и отослать подальше. Если это значило, что я навлекаю на тебя гнев моей жалкой сестрицы или отправляю тебя на верную смерть, так тем лучше». Я взмахнула катаной. Вес океана делал ее неимоверно тяжелой, но я была достаточно сильна, чтобы голыми руками крошить алмазы. Сосаноу поднял свой меч, поймав мой своим изогнутым лезвием, и легко отбил его от лица. «Не пытайся биться со мной здесь, жница», — предупредил он. «Ты проиграешь». Имея часы, я, наверное, могла хотя бы ранить его. Но какой в этом смысл? Бог Морей нужен был мне живым, готовым потопить корабли Айви. «Я выполнила свою часть сделки», — сообщила я. «Я нашла твой меч!» Сосаноу рассмеялся. «Не было у нас никогда никакой сделки. Я заключаю сделки только с божествами». Я стиснула зубы, пытаясь придумать, как его убедить. И вдруг вспомнила его торжественный вид на фресках в моем дворце, с которых он хмуро взирал на дно холодного и одинокого моря. Я опустила меч. «Я могу дать тебе кое-что другое», — предложила я. «Кое-что лучше меча». Он поднял брови. С сожалением сообщаю тебе, Жница, что я не такой, как мои братья. Мне не нужно твое тело. Я не предлагаю тебе свое тело, нахмурилась я. Тогда что еще ты можешь мне предложить? Место в Йоме. Он замер. Его лицо осталось таким же мрачным, но океан вокруг нас заколыхался. Ты был изгнан из Царства живых, но над моими владениями твой отец не властен. «Сказала я. Ты можешь войти туда, если я позволю». «С чего мне вообще в Йоме? спросил Сусаноу, в то время как вода вокруг нас становилась все более вязкой и темной, точно густеющий сироп. «Я был рожден от тьмы Йоми, и посмотри, куда она меня привела». «Ты думаешь, что тьма погубила тебя?» — возразила я. «Но я живу в той же тьме, как и многие другие». «И с нами ничего не случилось. Я создана из тьмы Йоми, и все же я не выжигаю ради забавы рисовые поля». «Да что ты можешь об этом знать?» — воскликнул Сусаноо, и его голос стих до резкого шипения, заставив меня вздрогнуть. Мне показалось, будто все морские создания вдруг уставились на меня своими белыми глазами, и даже морские водоросли обвиняющие указывают в мою сторону». «Ты думаешь, что понимаешь тьму, девчонка?» Я напугал богиню солнца так, что она скрылась в пещере на сотни лет, оставив мир темным, холодным и мертвым. Я содрал шкуры с ее любимых коней и бросил их к ее ногам. Я залил дворцы великих божеств дерьмом. Может быть, ты и живешь в Йоме, но ты совершенно не понимаешь, что такое истинная тьма. «Но я знаю, кто ты». — сказала я. — Не думай, что знаешь меня так же хорошо, как моих братьев. — Я знаю, что тебя выгнали за слезы по матери, — выдала я. Его глаза сузились, но ярость исчезла, из них точно кто-то задул свечу. — И знаю, что ты провел здесь в одиночестве тысячи лет, — продолжала я. — Знаю, что тебя наказали еще до того, как ты успел совершить что-то плохое. Вода становилась все теплее, закипая вокруг нас. Ничего ты не знаешь, ответил Сусаноу устрашающе спокойным голосом. Может быть, Сусаноу был прав, но глядя на него, я видела лишь Хира, по смехотворной причине изгнанного со своей земли, озлобившегося от усиливавшегося день ото дня одиночества. Вот только Хира обошел всю Японию и, по крайней мере, завел друзей. А Сусаноу постоянно пребывал в этих бездонных водах, где компанию ему составляли лишь морские создания. «Я знаю, что ты не был отравлен тьмой», — сообщила я. «Что ты заботился о своей матери, а значит, способен позаботиться и о других. Я?» Но прежде чем я успела закончить фразу, мне в рот, в самое горло хлынула вода. Соль царапала внутренности, наполняя желудок и легкие. Я упала на дно, чувствуя, что грудь будто набита свинцом. Моя катана опустилась на песок неподалеку. Сусаноу стоял надо мной в полный рост. — Как смеешь ты призывать меня к морали? — гремел он. — Девчонка, которая убила моего брата! и притащила в Японию монстров, липнущих к ней, как мухи к гниющему куску мяса. Ты выдвигаешь себя как доказательство того, что тьма неразрушительна, но это ты все вокруг себя разрушила. Я металась по песку, пытаясь выкашлить воду из легких, но она лишь сильнее вдавливала меня в дно. Думаешь, мне нужно место в йоме? «Стране, которая разрушила и опустошила тело моей матери?» «Эти земли принадлежали моей матери, и даже она их не хотела. Но спасибо, что ты соблаговолила пригласить меня в королевство, которое украло у моей семьи». Вода продолжала проникать в легкие, и в какой-то момент мне показалось, что грудная клетка вот-вот лопнет». Я бросила попытки откашляться и ударила Сусаноу своими тенями, хватая его за щиколотки и дергая вниз. Как только он оказался достаточно близко, я выхватила из рукава кинжал и вонзила ему в ногу, единственную часть тела, до которой могла дотянуться. Он вскрикнул, и вода сразу отхлынула от меня. Внезапно я почувствовала такую легкость, будто всплыла на поверхность. Сусаноу выдернул из ноги лезвие и бросился на меня. Но вода делала его движения слишком медленными, поэтому я легко увернулась, заламывая его руки за спину, утыкая лицом в песок и упирая колено в его спину. «Йоми моё королевство!» — сказала я, чувствуя, как его позвоночник трещит под моим весом. Сусаноу зашипел и задергался, но вырваться из моей хватки не мог. «Ты не владеешь им только потому, что им владела твоя мать. Я заплатила за него кровью. И я предлагаю тебе то, чего не может предложить никто. Дом!» Сусанова постепенно перестал вырываться и замер на песке. «Мне понятен твой порыв», — признал он наконец. «Но Йоми никогда не станет мне домом. Я бог бурь и морей». В Йоме нет ни того, ни другого. Сусаноу побледнел, и его лицо приобрело почти такой же цвет, как песок, на котором он лежал. Я ослабила хватку, и, убедившись, что он уже не хочет меня задушить, убрала с его спины колено. «Ты — одно из самых странных созданий, которых я когда-либо встречал!» — произнес он, даже не пытаясь подняться. «Но все же я не могу тебе помочь». Можешь? — возразила я, топнув на песке. — Жнецы — не моя проблема, — продолжил он. — Если ты и правда веришь, что являешься богиней, разберись с ними сама. — Как? — спросила я. — Все говорят мне одно и то же, но я все еще в меньшинстве. В этом вся проблема. Сусаноу сел. Его лицо было белым и блестело от налипшего песка. — Ты слышала, Ахита Басира? Я покачала головой. Это защитные столбы, созданные из человеческих жертв. Я застыла. Я уже и так забрала множество человеческих жизней ради того, чтобы вернуть Нивина. Неужели, чтобы спасти людей, мне надо принести их в жертву? Но как мертвые удержат Бога смерти? Хитабасира может изменять русло рек и предотвращать разрушение гор. Достаточное количество человеческих душ определенно смогло бы создать защитный барьер, чтобы не подпустить врагов. Пары сотен, наверное, хватит. Говорят, женские трупы подходят для этого лучше, чем мужские. Я закрыла глаза. Мне придется убить несколько сотен человек и похоронить их на берегу? Я пытаюсь спасти людей, а не пожертвовать ими. Сусаноу нахмурился. Хочешь получить чудо, ничего не потеряв? Говоришь, что тебе не безразлична судьба Японии, а сама даже не можешь сойтись в цене. Но ты же можешь просто. Но Сусаноу уже закончил разговор. Бросив на меня последний взгляд, он отвернулся. Его лицо казалось молодым и бледным, словно всю его резкость смыло течением. Он поднял руки, и белые пески поглотили его. Акутов точно одеяло. Убить их всех было бы так просто. Я сидела на низкой стене у станции идзума. За спиной бушевало море, а прямо передо мной раскинулся город. Улицы были освещены фонарями. На заросшем травой пустыре дети бросали мяч. Под красными фонариками женщины продавали такаяки. С работы шли домой мужчины на западный манер, одетые в костюмы и несущие в руках портфели. Я вынула из рукава кинжал и подняла его к звездам, проверяя остроту лезвия. Ну и что, если люди увидят? Стоит им открыть рот, как я просто отрежу им языки? Что ж, мой кинжал может быть для этого и туповат, но я найду другой способ. Я опустила клинок и попыталась подсчитать, сколько жизней мне нужно. Мои тени могли разбить фундамент ближайшего дома, раздавив семью внутри обломками, как виноград. Это будет как минимум пять. Я могла схватить играющих в парке детей за щиколотки и утащить в море, удерживая их под водой, пока воздух не покинет их легкие. Это уже одиннадцать. Я могла схватить всех на этой улице за глотки и выдавить жизнь из глаз, пережимая дыхательные пути, До тех пор, пока не сломаются хрупкие позвоночники. Это будет 30 или может быть 35 мертвецов. Все еще недостаточно. Когда я потеряла Нивина, то вырывая человеческие сердца ради его возвращения, я никогда не раздумывала. Даже когда чувствовала себя диким животным, застрявшей в зубах сырой плотью когда кровь, текшая по моим венам, была полностью украдена у других, когда от настоящей Рен не оставалось ни единой части, я все равно продолжала двигаться вперед, потому что думала, что это единственный способ. Но в итоге все оказалось зря. Невин спасся сам, а я теперь точно знала, сколько душ забрала напрасно. После того, как я украла тысячи душ, Еще несколько сотен не должны были иметь значения. Но теперь я не могла держать кинжал без дрожи и холодного пота, потому что знала, что была виновата, и это ослабляло мою уверенность. Настоящая богиня располагала бы армией и шинигами, и уважением богини Солнца и бога Океана. Но все они отвернулись от меня, потому что считали, что я заслуживаю смерти, и, возможно, были правы. «Сделай это ради Нивина, подумала я. Я обещала ему, что сделаю все, чтобы он был в безопасности. Но у меня в ушах все еще звенели его слова. «Я не хотел, чтобы ты губила себя ради меня», как будто для этого уже не было слишком поздно. Если этот шаг будет означать, что Нивина окажется в безопасности, я должна быть готова поглотить всю тьму Йоми, воплотиться в любой ночной кошмар, Любой внезапный звук в темном лесу, и любой зловещий плеск черных вод глубоко в океане. Потому что моя жизнь все равно никогда не принадлежала мне самой. Она никогда не имела достаточного веса. Я подумала о Цукуеме и о том, как он смотрел на меня, словно я была последним зеленым листиком, истерзанным зимним дыханием, как он обнимал меня, не ожидая ничего взамен. Никаких обещаний силы или вечных королевств. Лишь мгновения, раскрывающиеся одно за другим, словно страницы бесконечной истории. Я вонзила кинжал в стену, расщепляя дерево надвое. Люди вокруг подпрыгнули и разбежались, перешептываясь друг с другом. Детей, игравших в парке, позвал из темноты женский голос, и они направились домой. «Я не могла так поступить». Да, возможно, тот факт, что я не отправилась на край земли, чтобы защитить Нивина, делал меня слабой и эгоистичной. Но за последние десять лет огромная часть меня сгнила и разложилась, и от моего «я» почти ничего не осталось. Люди давно сполна заплатили за мои неудачи, и я не могла оправдать свое спасение их кровью. Не могла, если это означало бы что мне придется прятаться от своего отражения, страшась кошмара, который будет смотреть на меня в ответ. Я ощутила, как под кожей закипает ярость нами, и посмотрела на руки, ожидая увидеть кости и переплетение вен, но обнаружила бледную кожу и грязные ногти. «Ты умрешь», — сказала Идзанами, хотя ее голос доносился будто издалека, с дна колодца. «В конце концов, смерть придет за всеми нами», — подумала я. На это и за нами ничего не ответила. Я перенеслась сквозь тени обратно в йоме, с силой приземлившись во дворе своего дворца. Снова оказавшись в прохладном бассейне тьмы, я глубоко вздохнула. Впервые пустота меня успокаивала. Я прошла через сад к каменному святилищу, где когда-то чуть не вышла замуж Захира и уселась на ступеньки. Кровь, конечно, давно была смыта, но иногда мне снова казалось, что она заливает пол, даже в полной темноте. Я как будто снова слышала, как он зовет меня со слезами в голосе, а я отказываюсь обернуться. Однажды я вошла в эту беседку, думая, что получу все, о чем когда-либо мечтала, но ушла оттуда ни с чем. Именно так я и представляла себе смерть. Непылающий адским пламенем огонь, а тысячу миль тьмы и одиночества, заливающие мои руки кровь всех, кого я когда-либо любила. Вот что скоро снова будет у меня. Пустота. Может быть у меня и есть шанс отбиться от Айви, потому что я богиня и могу, как и она, управлять временем. Но все остальные наверняка умрут. Тогда, даже если я каким-нибудь чудом убью Айви, Я снова останусь одна в мраке. Я смогла пережить десятилетия страданий только благодаря призрачной надежде вернуть Нивина. Но если его не станет, то вечность в одиночестве обернется наказанием хуже любого ада, ждущего меня после смерти. Нельзя было позволить Нивину встретиться с Айве лицом к лицу. Я подумала о Цукуеме, который, вероятно, все еще спал в моей комнате. Мысль о том, что он истечет кровью, как Хира, была невыносима. А бедная та мама Номая. Даже при всей ее свирепости, она все еще была той же маленькой девочкой, которую Нивин нес через поля тем ранним утром. Я не могу позволить, чтобы она умерла из-за меня. Как бы то ни было, неважно, будем ли мы сражаться против флота высших жнецов вчетвером, или я буду делать это одна. Я в любом случае окажусь в критическом меньшинстве. Ответственность за победу на дайве, как и за защиту Йоми, лежит на мне. Я не буду убегать, как какая-то трусиха, но и не стану просить других пойти со мной». Вдалеке раздался звук шагов, и я обернулась. Ко мне с серьезным выражением лица подошла та мама Номая. Не говоря ни слова, она села рядом на ступеньке и прислонилась к моему плечу. Мы все умрем? спросила она. Я не должна была удивляться этому вопросу. Ее кай была умнее, чем казалось на первый взгляд. Нет, ответила я. Я позабочусь об этом. Она подняла голову и посмотрела на меня очень странным взглядом. Я умирала и раньше, ты же знаешь. Точно, подумала я. Это ведь уже не первая жизнь та мама Номая -ну в конце концов. Тебе повезло, ты вернешься, успокоила я ее, глядя в небо. Повезло, повторила она, обвивая мою руку. Я чувствовала ее взгляд, но не могла заставить себя повернуться к ней лицом. Ее глаза казались слишком большими и искренними. Ты обеспокоена, тихо сказала она. Нет, отозвалась я. Я же сказала, что обо всем позабочусь. Одна? — спросила она. «Без нас?» Я, наконец, взглянула на нее. Она пожала плечами. «Я же говорила, вижу, что в твоем сердце». Я покачала головой. «Мои желания не важны. Я не могу контролировать других людей». «Не можешь», — согласилась она. «Но, пожалуй, я смогу помочь. Вдруг мне удастся убедить Невина остаться». «Не думаю, что ты сумеешь отговорить его, Микудзума. «Я Йокай», — сказала она, пожимая плечами. «Я могу быть крайне убедительна». Я прищурилась. «Даже не думая очаровывать моего брата». Она не изменилась в лице. «Даже если это спасет ему жизнь?» Мой гнев улетучился. Это не худшее, на что я когда-либо соглашалась. Я... «Ладно» кай кивнула. «Но я хочу пойти с тобой». «Нет», — тут же отрезала я. «Айви здесь из-за меня. Это моя ответственность. Я не хочу, чтобы пострадал кто-то еще». «Даже если я умру, то воскресну». Глаза Тамамыну Мае были большими и влажными. Я по-прежнему видела в ней лишь маленькую девочку, которую чуть не убила при первой встрече в деревне. «Ты не страшишься смерти?» спросила я, поднимая брови. Она посмотрела вдаль. «Если я умру, то, по крайней мере, не в одиночестве», ответила она. «Вместе с тобой». Я закрыла глаза, и грудь сжалась от боли. «Верно», согласилась я, вытирая глаза рукавом. Та мама Номая сжала мою руку, а затем встала. «Пойду поговорю с Нивином, решила она. Я кивнула, И она убежала. Остался лишь один. Когда я вошла в тронный зал, Цукуйоми сидел, склонившись над картой и держа в каждой руке по кисточке. После отдыха он стал выглядеть бодрее, но его волосы были слегка взъерошены от сна, и он накинул верхний слой кимоно прямо поверх пижамы. «Рен!» — начал он, не поднимая глаз от своих карт. «Кажется, я разобрался, в какие порты, скорее всего, войдут корабли «Айви».» Я сглотнула. «Цукуйоми!» В это время года пассажирские суда прибывают только в несколько портов. Исходя из маршрутов, которыми приезжали путешественники из Западной Европы в течение последнего года, вероятнее всего, она пришвартуется в Йокугами. «Цукуйоми!» Кроме того, в этом месяце туда прибыло несколько других пассажирских судов, у которых были пересадки в Англии, так что, скорее всего, они... «Цукуйоми», — прервала его я, — «тебе нужно домой». Наконец он оторвался от карты, но только для того, чтобы бросить на меня лишь беглый взгляд. «Не смеши меня», — сказал он, — «как я уже говорил, я больше не хочу, чтобы ты здесь оставался». Наконец Цукуйоми умолк. Он нахмурился, будто пытался взломать шифр. «Рен, я понимаю, что ты тревожишься из-за предстоящей битвы. Но, как я объяснял тебе раньше, я здесь, чтобы защитить тебя». «Что ж, тебе это не удалось», — сказала я. Он вздрогнул. «То, что произошло с мечом Сусаноо, вряд ли моя вина». Я сделала глубокий вдох. «Единственная причина, по которой я так долго тебя терпела, — это то что ты напоминал мне хира произнесла я Цукуйоми застыл его стоическое выражение изменило ему лишь на мгновение, но мне тут же захотелось упасть на колени и сказать ему что все это неправда Он покачал головой и его лицо сгладилось я понял это еще по прибытии произнес он но разумеется теперь ты во мне его не видишь ты прав согласилась я. «Не вижу». Цукуеми улыбнулся. «Тогда?» «Потому что Хира был лучше тебя». Его улыбка медленно погасла. Мои слова повисли в леденящей тишине, из комнаты будто высосали весь воздух. «Что?» мягко спросил он. Я заставила себя смотреть ему прямо в глаза. Так я всегда говорила с людьми, забирая их души. Я не должна была показать ни эмоций, ни совести, ничего, кроме безжалостной руки смерти и ее тьмы. Я представила Цукуеме мертвым на берегу Юкогамы, косу спарывающую его горло, его кровь стекающую в океан, то как его звездные глаза гаснут навеки. Это дало мне сил продолжить говорить. Хира был сильным, сказала я, а ты, трус! который прячется за маской благопристойности. Цукуеми покачал головой. «Рен, почему ты... Тебе до него далеко! Я наконец-то поняла это!» Цукуеми совершенно окаменел. Я бы даже подумала, что он застыл во времени, если бы не слышала биение его сердца. «Ты не это имеешь в виду?» — возразил он. «Именно это!» «Рен, пожалуйста! Ненавижу, когда меня умоляют!» рявкнула я. Что ж, по крайней мере, хоть одна капля правды. «Пожалуйста, просто уходи», — подумала я. «Просто уйди, сохранив достоинство». Цукуеми не двигался, и на несколько ужасных мгновений я представила, что мне придется прогнать его силой. Но затем он мягко положил кисти на стол и встал. «Как пожелаешь», — прошептал он. У меня в горле пересохло. Я с трудом сдерживала слезы, только теперь, осознав, как сильно хочу, чтобы он продолжил спорить со мной и бороться за меня. Но я была чересчур жестока и просила слишком многого. Я думала, что он выскочит из зала как можно скорее, и это будут его последние слова. Но у двери он остановился. «А вот и та часть, в которой он говорит мне, что я чудовище», — подумала я. «Пожалуйста, сделай мне больно». Я этого заслуживаю. «Знаешь, сначала я не думал, что ты сможешь стать настоящей богиней», — сказал он. «Ты горевала и любила, как человек. Но теперь я вижу, что ошибался. Ты такая же упрямая и глупая, как и все мы. И твои ошибки разрушат не только твою жизнь. Они разрушат весь мир». Он отвернулся и исчез в темном коридоре. Вот что такое любовь, подумала я, падая на колени. Вот истина, которую никогда не понять Эмброузу. Любовь становится настоящей только тогда, когда перестает быть легкой. Подобно смерти, времени и тьме, она требует расплаты, и я отдам ей все, что у меня осталось.